Глава 6. Он неподвижно всматривался в ненастную ночь. Лицо его было задумчиво и напряжённо. Приятное тепло, струившееся из здания полицейского участка, настойчиво приглашало внутрь. Он по-прежнему любовался холодным воздухом и тёмным небом, на котором не было видно ни единой звезды, небом, предвещавшим скорую бурю. Шериф Ларк Жил на свете достаточно, чтобы как следует изучить внезапные и необъяснимые перемены погоды, но за последние тридцать лет он даже не мог припомнить такой холодный и темный сентябрь. Он окинул взглядом площадь и теплые желтые огни, мерцавшие в окнах кофейни Коко Нут. До него донесся аромат крепкого кофе. Этот соблазнительный запах витал вокруг кофейни в любое время суток. От размышления Ларка отвлёк шум приближавшегося автомобиля. Где-то слышался голос Элен, которая перемещалась по участку со свойственной ей подвижностью. Эта женщина горела на работе, она явно перерабатывала, но поражало Ларка не это. Каким образом толстуха двигалась ловко и быстро, как рысь, а её неизменная юбка-карандаш при этом не лопалась? Тихонько покашляв, он наблюдал, как Томми паркуется напротив участка. «Привет, Ларк!» «Как у вас дела?» — спросил Томми, вылезая из машины. «Шериф!» «Привет, шериф!» — поправил его Ларк. Он прочистил горло, повернулся и сплюнул. Затем подтянул ремень с кобурой повыше. «Думаю, завтра будет дождь!» Томми подошел к нему и потер руки. «Холодина ужасная!» Он обернулся и посмотрел на лес, темневший за домами. «Холодина!» Надеюсь, что ненадолго. Электрические компании ждут не дождутся, когда в городе включат отопление. Отложи на завтра доклад по делу Оуен, соступай домой, приказал ему Ларк. Вряд ли у нас сегодня будет много работы. Всё вроде спокойно. А если что, Элен пробудет в участке ещё несколько часов. Том хотел что-то ответить, но внезапные шаги и голоса заставили его повернуть голову. По улице шагали двое мужчин. Когда они приблизились, он узнал преподобного Маркуса и писателя, который снимал у Ларетты домик. Неужели кто-то осмелился выйти на улицу в такую холодрыгу, воскликнул шериф и снова закашлялся. Добрый вечер, ребята. Здравствуйте, шериф. Роберт замёрз. Озапшие руки он прятал в карманы куртки. Привет, Томи. Как дела, пастор? Собираетесь перекусить, время ужинать? Заглянем к Лоретте, у неё же и поужинаем. Вы знакомы с Джимом Алином, новым её постоянцем. Джим это шериф Ларк и его помощник Томи Нортон. Ларк покосился на человека, стоявшего слева от пастора, и на лице его изобразилась кривоватая улыбка. Ну и тип. На носу очки без оправы, волосы всклокочены, как у пижонов, которые рассуждают в телевизоре на утренних теледебатах. Высокий и почти такого же роста, как и пастор, но более худой. Вы, если не ошибаюсь, писатель?» «Именно так», — ответил тип, улыбнувшись. «Внучка обожает ваши сказки», — буркнул Ларк. «Если найдется свободная минутка, заходите к нам, подпишите ей книжку. Думаю, она обрадуется, хотя ей всего десять лет. В любое время, шериф, вы теперь знаете, где я живу?» Ответ пришелся Ларку по душе. «Ларк?» Не сказать, чтобы чужаки вызывали у него горячую симпатию при первом же знакомстве, но впечатление было благоприятным, что, впрочем, не мешало ему считать этого типа выпендрежником. «По-моему, доктор Фостер направился туда же», — продолжал Томми. «Я заметил, как он прошел по улице. Точнее, увидел пестрый шарф и подумал, что это он. Доктора Фостера ни с кем не спутаешь. Даже если туман и ничего не видно, все равно узнаешь по шарфу». Это точно. Такие шарфы фирменный стиль Алана, Роберт усмехнулся. Ладно, друзья, доброй ночи. Надеюсь, до костей не промёрзнем. Вам тоже всего доброго. Томи повернулся спиной, собираясь направиться в участок. Рад познакомиться, мистер Ален. Надеюсь, вам у нас понравится, и вы не пожалеете о своём решении тут пожить. Думаю, так и будет. Когда двое исчезли за углом, Томи вошёл в участок вслед за Ларком. Тепло ударило в лицо, но вместо удовольствия он ощутил слабость и озноб во всем теле. «Ого! Сколько показывает термометр? Сорок градусов? Эта женщина решила нас уморить?» Усмехнувшись, шериф направился в кабинет. «Эй! Элен! Уменьши-ка отопление!» — крикнул он. Элен повернулась на своем крутящемся стуле и выгнула брови, словно кто-то ее оскорбил. Она отрицательно покачала головой и внимательно посмотрела на Томми. Взгляд Томи был прикован к какому-то предмету, лицо стремительно бледнело. "Эй, Томи, что с тобой?" насмешливо спросила Елен. Испугался марионетку. Томи смутился. "Терпеть их не могу. Какого чёрта ты прицепила сюда эту гадость? Просто кошмар." "Это марионетка подарок моего племянника из Портленда. Так что следи за словами. Ничего особенного в ней нет. Мальчик собственными руками её раскрасил." Из-за всех сил старался, чтобы тётя знала, как он её любит. По правде сказать, выглядела кукла и впрямь жутковато. Тощий одыл да в бесформенной хломиде, изображающей свитер, тёмно-синие штаны и кепка разносчика пиццы, но самым неприятным было лицо. Большие угольно-чёрные глаза, рот, приоткрытый в форме буквы О, два алых пятна на щеках, многочисленные нити, на которых было подвешено нелепое создание, придавали ему гротескный вид. Покасившись на Томе, Элен презрительно сложила на груди руки. Сколько можно сидеть с такой физиономией? Неужели и правда кукол боишься? Не то, что боюсь, отозвался Томми, хотя в глубине души действительно их побаивался. Просто они мне не нравятся. Есть люди, которые не любят клоунов, а я не люблю марионеток. Господи, 30 лет парню, весь из себя вояка, а боится дурацкой куклы длиной в полметра. Томи собирался что-то возразить, но тут из кабинета вышел шериф. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Проклятые мальчишки снова залезли на лесопилку, проворчал он. Элен и Томи повернулись к окну. Почему вы так думаете? Там какие-то огни. Конечно, это мальчишки, курят гашиш, пьют пиво. Каждый раз одно и то же. Пустые бутылки и окурки по ганцу. Добром это не кончится. Что-нибудь до да случится, рано или поздно. Если мне ещё раз попадётся этот Патрик или мальчишка Гравтов, заставлю целый месяц подметать весь город, а в задницу воткну метлу. Сгоняю-ка я туда, предложил Томи. Мне по пути всё равно проезжаю мимо. Пора разобраться с этим делом. Правда, заедешь строго спросил Ларк, а то я и сам могу «Если это они, я им дуло, засуну!» Элен захохотала хриплым заразительным смехом и затрясла головой. Короткие темные волосы заплясали вокруг лица, придавая ей сходство со шваброй. «Вот и я говорю, лучше мне поехать», — смутился Томми. «Забавный ты парень, вот я в твоем возрасте». «Ох, да ладно!» — вам воскликнула Элен. «Хватит на сегодня баталий. Сообщи по рации Томми, если возникнут проблемы». «А ты убери подальше эту штуку», — отозвался Томми, направляясь к двери. «Вряд ли понадобится рация. Заслышав патрульную машину, они разбегутся кто куда, как тараканы. А я поеду домой и залягу в горячую ванну, но, если что, звякну». В ответ Элен скорчила свирепую гримасу, взяла марионетку и подергала ее за ниточки. Через четверть часа Томми припарковал машину на посыпанной гравием стоянке напротив лесопилки. Можно было бы заехать прямо на территорию, но тогда бы мальчишки разбежались, а ему хотелось, как следует, их напугать. Он заглушил мотор и окинул взглядом громоздившееся перед ним унылое строение. Позади лесопилки печально и зловеще темнел лес. Где-то в глуши этого леса, при желании, всё ещё можно было отыскать остатки старой железнодорожной ветки. Томми нащупал в бардачке фонарик и хотел было прихватить рацию, чтобы позвонить Элен, но передумал. Мальчишки могли услышать ее потрескивание. Он осторожно прикрыл дверцу машины и зашагал по дорожке. Гравий тихонько скрепил у него под ногами, и правда, внутри здания виднелся свет. Томми не знал точно, что это. Фонарик или лампа, окна фабричного корпуса были разбиты и покрыты пылью, И огоньки мерцали еле-еле. Справа возвышалось второе здание, деревянное, похожее на первое, но поменьше. Обе постройки были тем немногим, что осталось от некогда процветавшей лесопилки. Ларк рассказывал, что когда-то в давние времена там было 6 или 7 корпусов вроде тех, что остались, а на берегу реки стояла мельница, однако от них почти ничего не сохранилось, только главное здание фабрики. Через несколько минут Томми приблизился к тёмной громаде фабрики. Огромная уцелевшая труба вонзалась в темноту неба подобно маяку. Снаружи виднелись деревянные балки, на которых держалась вся конструкция цеха. Наверняка мальчишки не знали, как опасно залезать в такие ветхие строения. Он поднял фонарик, слабый луч света скользнул по земле. Вокруг валялись обломки кирпича и битое стекло, стены подпирали длинные деревянные жерди. Внутри слышались какие-то звуки. Том обошёл здание и оказался у отвесной подъездной дороги, уходившей в чащу леса. "Как бы в реку не упасть", пробормотал он, высвечивая фонариком черноту. Слабый треск за спиной заставил его обернуться. Внутри фабрики явственно слышались шаги. На всякий случай Том вернулся туда, откуда пришёл, к центральному входу. "Эй, парни, хватит на сегодня". Гасим сигареты и расходимся по домам, крикнул он, шаря впереди себя фонариком. Но никто не отозвался. Длинная увесистая балка преградила Томе путь. По балке пробиралась крупная крыса, до него донеслись звуки, напоминавшие збвчовое дыхание. Фу, гадость. А ну быстро вылезайте, хватит шутить, или выходите сами, или я вас вытащу за шиворот собственными руками и отвезу к шерифу. Впереди что-то шевельнулось, но луч фонарика был слишком слаб и терялся во мраке. Томи сделал ещё несколько шагов, до него донёсся слабый звук, который шёл откуда-то с другой стороны. Слева темнело несколько брёвен. Кладс-клац-клац. Какого чёрта? Томи продвинулся ещё немного и напряг зрение. Какая-то тёмная масса отделилась от черноты. И неуклюже двигалась ему навстречу. У него мелькнула мысль, что это мальчишка, к тому же пьяный, и в его движениях было нечто странное. Да и шёл он непоня-куда. "Патрик, это ты?" Честно говоря, не смешно. Фигура ускорила шаг, она двиглась быстро, размахивая руками и делая широкие шаги. Внезапно Томи испугался, что у него не выдержит сердце. Движущийся навстречу тёмный силуэт не мог принадлежать никому из мальчишек, он и человеком-то скорее всего не был. С бешено колотящимся сердцем Туми отступил назад и направил фонарик на фигуру, которая остановилась на полпути. Точно, сердце не выдержит. Привет, приятель, Туми вскрикнул и повалился навзничь. Острая боль вонзилась в подреберье, смертельный ужас сковал всё его тело. Перед ним стояла гигантская марионетка. Что за тупая шутка? Существо снова зашагало, высоко поднимая острое колено и одновременно делая махи руками. Туми по полу снаружи, не сводя глаз с нелепой штуковины. Её тело покрывало чёрное одеяние, голова смахивала на котелок. Запавшие глаза были едва различимы, а тонкие нарисованные усики придавали физиономии угрюмый вид. Пошёл вон. Убирайся, кто ты такой, не подходи ко мне. Томи кое-как поднялся с земли, выронил фонарик и побежал в сторону площадки, посыпанной гравием. Однако лязгающий звук преследовал его по пятам. Я догоню тебя, Томи, проговорила Штуковина низким гоносовым голосом. Клац, клац, клац. Томи обернулся, марионетка двигалась всё быстрее. Руки ходили туда-сюда, точно поршни. Чем короче становилось расстояние между куклой и Томи, тем более размашисто они двигались. Ради всего святого, что за фигня? Томи задыхался. Он оглянулся ещё раз, оступился и покатился вниз по склону холма. Теперь он был на лесной опушке, в стороне от лесопилки. Ногу свело судорогой, только бы сердце выдержало, думал он, заползая в неподвижную тень деревьев. С другой стороны дороги Даниуся голос Эленн, что-то бубнявшей в рацию, но он не разобрал ни слова. Кладцынье приближалась, дьявольская марионетка хихикала противным сумасшедшим голосом: "Эй, Томми, а вот я тебя догоню, дружочек. Иди ко мне, подёргай за верёвочки, станцуй со мной хуллу. Кладц-клац-клац, кладц-клац-клац". Гнусовый голос умолк. Томми затаился между двумя поваленными стволами. Он видел, как марионетка топчется посреди подъездной дороги, растопырив руки и принюхиваясь. Её пальцы неустанно шевелились, тонкие кривые ноги будто бы пританцовывали. Иди-ка сюда, Томми, я тебя выпотрошу. Эй, Томми, а Томми, выкрикивало существо. Оно сосредоточенно нюхало воздух, и от этого выглядело еще более жутко. «Дружочек, а, дружочек, иди ко мне!» Томми закрыл глаза, нащупал пистолет, неслышно достал его из кобуры и навел на темневшую впереди стену. Но существо куда-то исчезло. «Где ты, сукин сын?» — чуть слышно прошептал Томми. Нога болела все сильнее. Он пощупал штани, но она была мокрая от крови. «Что?» ты бы тебя подрал. Гадина ты этакая. Нет, этого просто не может быть. Это чья-то чёртова шутка. Томи, знай, что я с тобой сделаю. Сдеру с тебя кожу медленно, полосочечку за полосочкой. Гнусавый гласишка донёсся ближе. Сердце Томи готово было выскочить из груди и покатиться под гороу. А тут ещё проклятый дрожь в руках. Он поднял пистолет выше, прислонился спиной к дереву и прицелился в пустоту, туда, откуда доносился противный голос. Но чёртова марионетка не подавала признаков жизни, стояла мёртвая тишина. И вдруг где-то совсем рядом листья зашуршали. И из кустов прямо перед носом у Томми высунулась улыбающаяся рожа. «А вот и мы!» — рявкнула она и захохотала. «Давай, иди к папочке!»